Хейзел медленно выдохнула. Они никогда не говорили об этом, но она всегда знала, что между Видалом и Валентиной что-то есть. Когда Валентина вышла замуж и уехала, Хейзел сначала казалось, что она ошиблась. Но по Видалу было заметно, что если Валентина и отдала свое сердце другому, то для него она всегда оставалась Единственный. «В таком случае вам лучше все ей сказать!» — кивнула Хейзел. Видал решительно встал, отодвинул пустой стакан и направился в спальню Корианы. Занавеси, как всегда, были спущены. Луна высоко поднялась над долиной Кахуэнга. Звезды нависали над самой землей. Кориана раздраженно металась по комнате, путаясь в отделанном кружевами пеньюаре. Дойдя до окна, она снова повернулась и в сотый раз бросилась к двери. Заслышав шаги, она вскинула голову. Зрачки превратились в крохотные точки. — Вот и ты! — обвиняюще взвизгнула она, и губы видала сжались в тонкую линию. Хейзл говорила правду. Состояние корианы непоправимо ухудшалось. Его никогда не переставало удивлять, как мгновенно застенчивость и нежность корианы сменялись разнузданностью и грубостью. Голос ее больше не был мягким и тихим, она снова превратилась в настоящую фурию. Видал, в отчаянии уставился на жену, вспоминая таким изысканным созданием посчитал ее при первой встрече. Теперь же несчастная жертва демонов, беснующихся в ее душе, выглядела уродливой, растрепанной ведьмой. — Мне нужно поговорить с тобой, Кориана, — бросил он. «Поговорить — Поговорить? Она снова развернулась и шагнула к окну. Видал, ждал много лет. Защищал ее. Жалел, но... Теперь всему настал конец. Мне нужен развод, Кориана. Начал он как можно мягче. Кориана тут же оказалась лицом к нему и, изумленно подняв брови, расхохоталась. — Не величие чепухи, видал. Ты никогда не получишь развода. Я из семьи, Дансартов, а дансарты не разводятся. Но это вряд ли повлияет на наши отношения. Я по-прежнему сделаю все, чтобы о тебе заботились, когда ты заболеешь. Буду платить алименты, можешь оставить себе дом и всю обстановку. Каряна метнулась через всю комнату и попыталась вцепиться ногтями в его лицо. Заболею? Ты хочешь сказать, что я больна? У меня все в полном порядке, видал. «Если не считать того, что я вышла замуж за ничтожество, к чертовой матери тебя и твои алименты, ты не отделаешься от меня, венгерский ублюдок!» Видал уткнулся лицом в ладони. Только идиот мог пытаться объяснить ей что-то, ведь Хейзл предупреждала его. «Иди спать, Кариана. устало выговорил Видал. «Поговорим завтра». Он поспешно вышел, стараясь игнорировать поток непристойностей. Утром придется побеседовать с Гроссманом и убедить его приехать. Одному с Карианой не справиться. Вряд ли удастся вернуться к Валентине так скоро, как хотелось. — Ублюдок! — завопила Кариана, когда шаги видала затихли в коридоре, и пронзительный смех сменился слезами. — Я покажу тебе, как разводиться! — Она бросилась к ночному столику за сигаретами и зажигалкой. «Он хочет жениться на Хейзл». Коряна всегда знала это. Именно потому он и привел ее в дом. Они считали ее дурой, за спиной которой можно вытворять все, что угодно. Коряна дрожащими пальцами нажала рычажок зажигалки. Так он решил оставить ей дом». Женщина снова начала смеяться. Когда она разделается с ним, у него не останется вообще никакого дома. Она проучит его, чтобы он знал, как ее изводить. Пусть попробует развестись. Она просто прикончит обоих. Кариана наклонилась и поднесла зажигалку к шторе. Бархат затлел, но не вспыхнул. Кориана нетерпеливо подбежала к постели и подожгла легкой полок. На этот раз над кроватью мгновенно показались языки пламени. — Вот теперь ты увидишь, что будет, — прошипела она торжествующе. — Посмотрим, осмелишься ли ты когда-нибудь еще раз попросить меня о разводе.